Игорь встретил их один. Собак кто-то увел на выгул, палыча Афелии не было, предлагать чай или что-то еще не стал, сразу повел куда-то в вглубь дома. И там Андрей впервые увидел место, где хранились те самые кубы, один из которых Офелия создавала при нем. Просторная комната, уставленная стеллажами, на которых лежали самые разные сохраненные то ли воспоминания, то ли места, стеклянные кубы разного размера, И внутри все то же самое разное. Комнаты, кусочки леса и даже морского берега, какие-то с лежащими внутри людьми, правда, сходу неясно, то ли просто отдыхают, то ли мертвы. Игорь прошел по комнате, достаточно быстро нашел нужный куб и протянул Ларнису. Тот взял его в ладони и отправился в сторону, куда указал Князев. Соседняя комната такая же большая, как зал со стеллажами, но совершенно пустая. Андрей не сдержался и пошел следом. Он не видел еще, как работает с кубом. А работа оказалась невероятно простой. Сирена положил куб в центр, начертанной на темном полу странной схемы, и тут же вокруг него появилась та самая комната из квартиры тети Любы. Сирена огляделся и стал внимательно изучать знаки, а Игорь тихо спросил устоявшего в дверях Андрея. «Ты где его раздобыл?» — Хорошо, что не спрашиваешь, зачем? — хмыкнул Порохов. — Зачем? Понятно. Если слухи не врут, то видел он больше, чем мы все вместе взятые, и знает больше. — Вроде не врут. Андрей рассматривал Ларниса, который предельно собранный и аккуратно рассматривал все внутри куба. Казалось, еще чуть-чуть, и он достанет лупу и будет ходить вместе с ней, изображая классического сыщика, как их рисует в старых фильмах. «Ты не ответил, как сумел его уговорить?» — напомнил Князев. «Да просто случайно после концерта встретил и как-то разговорились. Мне Офелия сказала, что он давно живет, намекнула, что чуть ли не со времен Древней Греции. Вот я не сдержался, спросил, не встречал ли он такого. И как ты случайно сумел встретиться с ним?» Игорь очень подозрительно глянул на Андрея, но тот пожал плечами – Машину прогревал, а он вышел из двери, явно прячась от кучи поклонников. Я предложил подвести. а что? Лет двадцать назад, когда я расследовал одно странное убийство, все следы удивительно приводили в сторону его гримерки на одном из концертов. Разумеется, я пытался с ним встретиться, но он неуловим, тем более после концерта. Ты, наверное, не там ждал. А что за убийство было? Может, а нет, ты не вспомнишь. В общем, был у нас один богатей, сколотивший состояние не очень хорошими делами. Но в какой-то момент он удовлетворился суммой на счете, открыл фирму, начал там всячески себя обелять, благотворительность, храм и то да сё, женился, настрогал троих детишек погодок и жил себе не тужил. Разумеется, за пять лет такой праведной жизни стал он известен не в узких кругах, а выбился в люди, подался в политику, завелся новыми связями, не растеряв старые. При этом мужик был действительно умный и хитрый. На момент смерти ему было всего 45, самый рассвет, считай, для человека. И вот наш будущий депутат, бизнесмен, меценат и все такое побывал с женой на концерте Ларниса в Париже и понял, что как-то у такой голосистой звезды маловато концертов и поклонников и решил ему финансово помочь. Я уж не знаю, как они там договаривались, но этот самый богатей организовал огромный концерт ему и широкую рекламу на самой главной сцене страны. Вложился так, что можно было, наверное, еще пару-тройку храмов отгрохать. Ну и пошел на концерт сам. А после концерта оставил жену на последующем приеме и отправился куда-то. Телохранители видели его входящим в гримерку к сирене, А обратно он не вышел. Мало того, что не вышел, так еще и пропал. Когда телохранители ворвались в небольшое помещение, оно было пустым. Окон нет, вентиляция, голову разве что просунуть, телефон не отвечает, следов крови или борьбы тоже нет. А почему решили, что это убийство? Так нашли потом этого мецената-бизнесмена и дали по тексту. «На пустыре, среди кучи мусора» с такой рожей, будто он увидал сразу тысячу чертей. «Сирена такой может!» «Разумеется!» — кивнул Игорь, который тоже наблюдал за действиями Ларниса в Кубе. Меня дернули на расследование еще на момент пропажи из гримерки. Там действительно некуда было деться обычным способом. Пришлось выдумывать какие-то улики, убеждать телохранителей, что они проморгали выход шефа. Но факт остается фактом. Убил этого человека кто-то из наших. Я имею в виду не из обычных людей. И самый вероятный кандидат в убийцы — Ларнис. И что бы ты ему сделал? Как минимум объяснил бы, что нужно оставлять тело на месте, а не создавать мистику в отдельно взятом концертном зале. Но я не смог даже с ним связаться или поймать ни на концерте, ни в любом другом месте. Ты его поэтому не любишь, — не сдержался Порохов. — Да нет, — Игорь усмехнулся. Просто потому, что я вообще с подозрением отношусь к древним и потенциально бессмертным созданиям. Много таких знаешь?» Ларнис возник рядом абсолютно неслышно и неожиданно. Только что был в Кубе, и миг он уже рядом. «Кроме тебя еще черного, подозреваю». Князев посмотрел в золотые глаза. «А ты?» «Черный», — сирена поморщился. «В общем, кажется, есть у меня что рассказать по вопросу ваших ритуалов». Ларнис таскал с невысокой тарелки явно домашнее печенье, запивал его чаем и молчал. Молчал уже несколько минут, несмотря на обещанный рассказ про увиденное в кубе. Игорь и Андрей его не торопили. Игорь вообще пока стоял к ним спиной, готовя себе кофе. Андрей быстро проглядывал напоминания, уведомления и сообщения в телефоне. — Все сложно, — наконец выдохнул сирена. — То есть я знаю, что это за ритуал. Видел такие же знаки много-много лет назад. Вы уже разобрались, что это быстрое повышение силы сущности? Да, Игорь налил себе аромат, пахнущий какими-то специфическими добавками кофе, и тоже сел за стол. Ступенька, так сказать. Прыжок с категории в категорию. Мы подозреваем, что из второй в третью. Ритуал универсальный, но очень ступенчатый. Смотри его суть: высвободить силу зрячего таким образом, чтобы она привлекла максимальное количество сущностей и с помощью этих прилипал завершается ритуал. а не в момент смерти зрячего выделяет огромное количество м -м, назовем это энергией и эту энергию впитывает тот, кто находится в центре ритуала. Использовать его может сущность на любом уровне развития, начиная с упырей в симбиозе со страшилами, но, как правило, используется она только от маньяков и выше. Упыри еще не осознают себя сущностью, а не вообще вроде как мерзость, что не убивает никого напрямую, а всего лишь кормится проецируемыми страхами. Ларнис допил чай и отставил чашку в сторону. А маньяки, палачи и диктаторы — Это уже полностью вошедшие в силу сущности, в которых нет ничего от людей, и они максимально хотят стать сильнее. Этот ритуал для них. То есть, получается, там мог быть кто угодно. В смысле, не упырь со страшилой, а...» — предположил Порохов. Игорь хмыкнул, но тоже с интересом посмотрел на сирену. А тот пожал плечами. «Теоретически, да. Практически». Количество жертв в ритуале варьируется. Для каждой новой категории нужно больше жертв, примерно на одну. А это, в свою очередь, означает, что вы определили упыря верно. Другой вопрос в том, что либо это делает кто-то с упырем намеренно, либо... либо это симбиоз зрячего и упыря. Игорь коротко выругался. Андрей покачал головой. «Неужели есть те, кто сознательно идет на контакт с этой мерзостью?» Ларнис пожал плечами. «Люди разные. Кому-то нравится та сила, что есть, кому-то и она не нужна, а кто-то жаждет большего. Зрячие тоже не одинаково сильны, и это не зависит от тренировки или обучения, это просто, ну, способность. А эгоисты и жаждущие власти есть везде, и среди зрячих тоже». Игорь поморщился. «Мне за все время встретился только один зрячий, который сам, сам впустил в себя сущность. Остальных при перерождении сущности убивают как личности и пользуются телом. Это обычно для перехода из страшилы в маньяки, точнее, когда упырь, присосавшийся к человеку, меняет категорию. — Да, я читал, — кивнул Андрей, — но... Но вот если зрячий сам впустит в себя сущность от упыря и выше то он обретет еще и ее силу. Правда, там существенно нарушается и психика, личность остается, но принципы и мораль разваливаются. Иногда постепенно, иногда сразу. — Поэтому мало кто из зрячих соглашается стать сильным так, — Игорь побарабанил пальцами по столу. За окном громыкнула гроза, и тут же начал в стекло постукивать дождь. — Тот, кого я видел, и сам был психопатом, так что не заметил разницы. — Хорошо. А второй вариант, если это делают со страшилой? Их же было двое. Ларнис нехорошо улыбнулся. — Вот второй вариант, это значит, что новоявленного маньяка желают и разгоняют для себя. Если убить зрячего и маньяка, например, в едином ритуале, то можно закрыть почти полторы категории разом. А диктаторов... — Невероятно трудно уничтожить. — В принципе, вариант консервы в обоих случаях не исключен, — пожал плечами Игорь, — потому что есть зрячие, которых легко можно в чем угодно убедить. Они делают вид, что живут обычной жизнью, но кто знает, какие мысли у них в голове. — В общем, да, — не стал спорить Ларнис, — это со всех сторон плохо. И новоявленный маньяк... И этот же самый маньяк, но уже как будущая жертва для его напарника, о котором мы ничего не знаем. — Тоннельники! — внезапно вспомнил Андрей. — Мы же знаем, что двое сущностей сумели развести кого-то из них до убийства. Сирена выгнул бровь. — Ты сейчас серьезно? — Да, — подтвердил Князев, и Ларнис с коротким мелодичным стоном уронил голову на руки. — Тогда я догадываюсь, кто это может быть. Прихожей раздалось какое-то шевеление, потом странные звуки, которые Андрей с ходу не опознал, и спустя пару минут, шлепая почти сухими лапами, в кухню внеслись два добермана. Князев чуть улыбнулся собакам, потрепал обоих по загривку, и те, принюхиваясь, подошли к незнакомцу. Сирена посмотрел на них и протянул ладони для знакомства, потом спустился на пол, присел на корточки и некоторое время рассматривал уже совсем несерьезные морды а мужчины за столом переглянулись. «Наверное, надо позвать всех и организовать конференцию тем, кто далеко. Или подождать до завтра, можно будет всем собраться у меня». Андрей удивленно хмыкнул. «Каин и Леона приезжают?» «Переезжают скорее». «Да ладно!» Я как-то не был в курсе. Они вообще не планировали заранее никому говорить. Я узнал сам, потому что Каин спросил, не могу ли помочь с документами. По каналам Леона их делать дольше», — пожал плечами Игорь. «Но вообще мы с ними это обсуждали как-то, когда они в прошлый раз были, что если уж на то пошло, мы неплохо сработались и вместе логичные разбираться с сущностями». А вот неделю назад мне позвонили и попросили встретиться в кафе при библиотеке. Там и оказалось, что они несколько дней после возвращения от нас раздумывали, потом решили, что они готовы переехать и последние две недели работали над этим. Порохов даже несколько секунд думал, не обидится ли, а потом решил, что это как минимум глупо. — Ладно, Леона, ей все равно, где работать, а Каин, он же полицейский. — И мне не помешают толковые оперативники, а может и не только оперативники. — Думаешь, он будет тебя слушаться? — не удержался Андрей и заметил, что Ларнис уже некоторое время внимательно следит за их диалогом а доберманы убежали к мискам с едой и водой. Но Сирена пока молчал и, скорее всего, делал какие-то выводы. «А почему нет?» «Есть такое подозрение», — фыркнул Порохов. «Вы, когда рядом воздух, иногда искрит от вашего обоюдного желания командовать». «Не замечал», — отмахнулся Князев. «Ладно, с Кайном мы сами разберемся». «Ларнис, в принципе, может, проще вас не дергать лишний раз, и вы нам расскажете про ваши подозрения, а я как раз запущу их в работу». Сирена наклонил голову на бок. «Мне нравится идея собраться завтра вместе, и там я все и расскажу. А до того у меня репетиция, и я повспоминаю побольше о том, о ком хочу рассказать. Возможно, смогу узнать что-то новое». Андрею показалось, что Игорь начнет спорить, но тот сдержался и спокойно кивнул. «Договорились. Мы завтра будем вечером собираться. Андрей, ты сможешь?» Порохов припомнил свое расписание. О, «У меня выходной, так что я свободен весь день». «Отлично», — Ларнис встал. «Андрей, подвезешь на репетицию?» Уходя, Порохов до самых ворот словно ощущал странный взгляд Князева. И хотя не видел хозяина дома, но был уверен, что чувствовал его... Недовольство? В больнице было неожиданно шумно. Разумеется, не в коридорах и палатах, а в местах, где врачи оставались в своем узком кругу. Обсуждали утреннее происшествие, которое Андрей пропустил. Обозленный родственник умершего в больнице пациента разогнался и, снеся ворота, врезался в двери приемного покоя. Сам погиб на месте». Чего хотел добиться, было неясно, но по больнице ходили полицейские, где-то у ворот терлись журналисты, и Андрей это начал раздражать практически сразу. И, разумеется, из-за произошедшего все вокруг было буквально усыпано прилипалами. Порохов замечал их машинально, но не трогал некоторое время, пока шел к своему кабинету. В кабинете сел за стол, включил компьютер и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. Сила нарастала, бурлила, чувствовалась на кончиках пальцев. Андрей сознательно удерживал ее в себе. Давно уже тренировался набирать мощь, но не расходовать. И сейчас он хотел найти свой максимум. А максимум со временем становился все выше и выше и набирался быстрее, чем несколько месяцев назад. Порохов приоткрыл глаза, рассматривая свои руки... От пальцев расходился мягкий белесый свет, и этот свет видели только зрячие. А потом волна силы рванулась на свободу, заполняя собой все вокруг, и Андрей ощутил каждого сожженного прилипалу и через них осознал, насколько далеко в этот раз сумел ударить. Добил до жилого дома через дорогу. «Зрячий в третьем поколении», — как сказал Игорь. «Вероятно, это и правда имеет смысл» пытаться вырастить зрячих, чья сила будет больше, чем у предыдущих. Порохова даже не волновала мысль, что он, возможно, результат чьего-то эксперимента. Он впервые, с момента, как услышал рассказ Черного о зрячих и сущностях, осознал, что его возможности действительно растут. Они не возникают мгновенно, поэтому только в сравнении удается понять, что раньше он с трудом чистил кабинет и коридор рядом с ним, А теперь радиус удара по прилипалам составил больше 300 метров. Что же будет дальше? Подумав о черном, Андрей хмыкнул. Тот не появлялся уже пару месяцев. Ни звонков, ни сообщений, ни личной встречи. Занят? Или считает свою миссию выполненной? Если подозрения Каина и Леона верны, то черный курирует всех зрячих на планете. Как это можно успеть? Каковы на самом деле его возможности? И кто он такой? Один из первых зрячих? Но срок жизни не настолько увеличивается, чтобы жить вечно. Или настолько? Или он тоже из народа сирены и поэтому так долго живет? Ларнис его знает и, судя по всему, недолюбливает. Впрочем, причин для недолюбливания может быть масса, особенно если черный действительно живет долго и они с Ларнисом пересекались. Андрей пробежался и взглядом по пришедшей почте, решил, что там срочного нет, переоделся в хирургический костюм и заглянул в отделение проверить, как его пациенты себя чувствуют. «А я ему говорю, что нет, Видела это на самом деле. И сейчас видишь? Нет, сейчас тут чисто, но как будто светом снесло эту гадость. Ладно, после наркоза не такое увидишь. Он был вчера, я уже нормально себя чувствую». Порохов заглянул в палату, где вели диалог молодая девушка, едва только исполнилось 18, и женщина лет 40 на вид. Судя по всему, ее мать. Девушку Андрей помнил. Именно он ее вчера утром и оперировал. Ничего сложного и серьезного, аппендицит. А с учетом того, что удалось поймать на ранней стадии, справился лапароскопом. Мужчина поздоровался, уточнил, как самочувствие, Посмотрел на заживление проколов и заверил, что послезавтра уже можно будет выписываться. Женщина, вроде бы и правда мать, а может быть и тетя, рассыпалась в ответ в благодарностях и засобиралась домой. Помимо девушки в палате были еще старушка, проводящая почти все время в наушниках, слушая радио, и дородная Матрона. Впрочем, Матрона отсутствовала, скорее всего, опять пошла на балкон попытаться покурить. Гоняли ее стабильно в последние три дня, сколько она и была в хирургическом, но она только делала вид, что в прошлый раз не поняла. Порохов попрощался, зашел в следующую палату и, осматривая мужчину примерно своего возраста, краем глаза заметил, что мать девушки, как же девушку зовут, кстати, ушла, и вернулся обратно. «Еще раз здравствуйте», — он тепло улыбнулся, рассматривая пациентку, Рыжая, веснущатая, стройная и очень солнечная по ощущению. Вы позволите вам задать несколько странных вопросов?» Девушка кивнула, чуть улыбнувшись. «Все интереснее, чем просто валяться. А книжки читать я на сегодня устала». «Отлично. Извините, мой склероз, но как вас зовут?» «Ника», — бодро ответила та. «Вероника, точнее». «Значит, Ника». «Я услышал, что вы рассказывали, будто видели что-то странное, и раньше такого не было. Поделитесь?» «А вы потом психиатра пригласите?» Ника склонила голову на бок, рассматривая в ответ севшего на соседнюю койку врача. «А надо?» «Ну, вдруг меня отсюда потом сразу в психушку. Вот уточняю». «Как выглядело то, что вы видели?» Не стал развивать тему психиатра Андрей. Он опасался, что Матрона скоро вернется, при ней не поговорить. Девушка чуть нахмурилась, подумала, но потом решила, что ничего страшного в рассказе не будет, и коротко пожала плечами. Сложно писать, как комочки серо-зеленой слизи, мерзкие такие на вид, и сидели на всех почти. Впрочем, Андрей сам сейчас видел, что Ника зрячая. Это было странно такое видеть». Других зрячих он чувствовал по шлейфу знакомой силы, а Ника была только-только пробужденная, и в ней не было силы, но был ее росток, что-то едва уловимое, но уже привычное Порохову. Не говори о них никому пока что. М? То, что ты видишь, называется сущностями. Они примитивные структуры, питающиеся страхом. Видеть их могут далеко не все, так что таких, как мы, очень мало. Как мы? Ника явно боролась между недоверием и желанием разобраться в происходящем. Вы тоже видите их? Да. И вот тот свет, та волна, которая уничтожила их всех тут, это я сделал. Чем докажете? Она прищурилась, от чего стала похожа на какого-то мультяшного персонажа, у нее вообще было очень подвижное лицо. Андрей чуть улыбнулся и, раскрыв ладонь, создал на нем небольшой полупрозрачный цветок. Нина замерла, потом коснулась лепестков, и ее пальцы прошли сквозь него. — Это иллюзия. — Круто! А я тоже так смогу? — Наверное. Но сначала нужно окончательно прийти в форму, и, возможно, к тебе придет кто-то другой, кто расскажет больше и понятнее. Но если не придет, запиши мой номер, я помогу и расскажу. Ника кивнула, порывисто схватила телефон и даже как-то жадно записала, продиктованные Андреем цифры. Потом вздохнула: Ну, с одной стороны, я не сумасшедшая это радует, с другой, был бы повод пропустить учебу. А на кого учишься? На экономиста. Девушка скривилась, выдав классическое Б и развела руками. Мама настояла, мол, Это серьезная профессия, можно потом хотя бы заработать. В общем, пришлось поступить туда, но это скучно. А что тебе нравится? Я Я бы хотел стать актрисой или танцевать, ну или петь. Я умею немного петь. Преподаватель музыки в школе говорила, что у меня хороший голос. В общем, я творческое существо, а не вот это вот, все с цифрами, таблицами и прочим. Порохов кивнул, убирая цветок. Понимаю. Отец все мечтал, чтобы я стал архитектором, а я ушел в медицину. Ни разу не пожалел о своем выборе. Из коридора в палату, шумно дыша, ввалилась Матрона и тут же на крейсерской скорости направилась к Порохову. — Скажите им! — Андрей встал. — Что такое? — Я курить хочу, а не против. — Я тоже против, — покачал головой мужчина и поспешно вышел из палаты. Как раз нужно было готовиться к операции. Было очень интересно попробовать поймать Черного за визитом к Нике, если он будет, разумеется. Свет вспыхнул, и сидящий в кресле Андрея высокий мужчина, закинувший длинные ноги на стол, перевел взгляд на хозяина кабинета. «Привет!» Порохов оглядел Черного, отметил, что тот под ноги благовоспитно положил какую-то газету и прошел в кабинет. Подумав, щелкнул выключателем чайника, сел на такту и хмыкнул. — И как, Ника? Часы показывали половину четвертого ночи или уже утра. Андрей вернулся со сложной срочной операции и слишком устал, чтобы даже злиться на бесцеремонное вторжение черного. — Хорошая девочка, сильная, — кивнул ночной гость. — Я бы попросил тебя обучить ее. — Почему меня? — Мне кажется, она из тех кто любит учиться у кого-то, а не самостоятельно. Не к Игорю же мне ее посылать. Андрей потянулся, налил себе чай, гостю не предложил, и некоторое время молчал. Вопросов к Черному у него было так много, что он не знал, с какого начинать, чтобы точно получить ответы. Черный либо никуда не торопился, либо прекрасно чувствовал настроение зрячего. В любом случае он тоже молчал и копался в своем телефоне. В отражении черных очков Андрей узнал чат популярного мессенджера. «Почему ты мне показал мертвого тоннельника?» «А почему бы и нет?» «Мне ты показался перспективным и интересным зрячим. Я решил проверить, что ты сможешь вытянуть из этой истории». Мужчина даже не поднял головы, и Андрей не знал, смотрит ли на него черный или же продолжает изучать сообщение. «Ты не знал, встречу ли я Игоря?» «Я предполагал, что рано или поздно это случится. А получилось еще лучше. Ты встретил Каина и Леону. Теперь Черный точно смотрел на Порохова, и у вас получается самая сильная команда зрячих. На данный момент, пожалуй, в мире». «Ты шутишь», — буркнул Андрей. «Нисколько. Игорь, Палыч и Офелия, теперь и ты с Каином и Леоной...» «Нигде еще не было шестерых зрячих, объединенных в одну компанию. И, замечу, настолько сильных зрячих и подготовленных. И ты Нику тоже хочешь видеть в этой команде? Почему ты вообще решил, что это круто, если мы будем в одной команде?» «Я решил», — черный выгнул бровь. «Я даже близко к вам не подходил. Но я доволен тем, что это получилось». И почему бы мне не попробовать развить результат? И зачем тебе такая сильная команда? Просто так. Мужчина в черном помолчал, потом убрал ноги со стола и выкинул газету в мусорное ведро. Но вообще цель любых действующих зрячих — уничтожать сущности, начиная с упырей. И хорошая команда сможет сделать это максимально эффективно. Порохов отпил обжигающий чай. Почему тебя не любит Ларнис? А почему он должен меня любить? Но я открою тебе маленький секрет. Сирена, в принципе, недолюбливает всех, кто не относится к его родичам. И, главное, может или пытается им командовать. Ты и пытался? Нет. Но когда-то очень давно мы поссорились из-за довольно редкого артефакта. Пришлось уступить, но мы поругались. Порохов снова помолчал, потом покачал головой. «На все-то у тебя есть ответы. А почему не должно быть?» Возразить на такой вопрос было решительно нечего. Андрей поймал себе на мысли, что верит всему, что говорит Черный, но понятия не имеет, правда ли это вообще. «А сколько тебе лет?» Черный встал и, уже проходя мимо Порохова, хмыкнул. «Ларнис старше». И тут же, не меняя тона, уточнил. «Займешься Никой?» Порохов посмотрел в чашку и вздохнул. «Займусь. Кстати, кто ты такой вообще?» Ответа не последовало, и Андрей, отставив чашку на тумбочку, повалился на тахту, на пару минут закрывая глаза. «Хорошо быть уставшим. Никакие мысли не мешают немного поспать». Утром перед уходом со смены он заглянул в палату к Нике, увидел, что девушка не спит, Поймал ее взгляд и кивком поздоровался. Рыжая тут же аккуратно встала и вышла в коридор. Обе соседки еще и не думали просыпаться. «Ко мне вчера и правда приходил такой непонятный человек». «Человек ли?» — подумалось Андрею, но он не стал произносить это вслух. «Да, мы называем его Черный. Он тебе рассказал про зрячих?» «Ага». Ника быстро огляделась и доверительно поведала. — Еще сказал, что в перспективе я очень сильная, но мне нужно учиться. — Если хочешь, то я могу тебя учить. Девушка серьезно посмотрела на Порохова. — А тебе это не в тягость? — Не считая того, что я еще сам учусь, нет. Но научить тому, что уже умею, могу. Он сказал, даст ли доступ в библиотеку. Он упомянул, что есть место, где можно узнать подробности, но не сказал, как это называется. «А вас много таких?» «Мало», — покачал головой Андрей. «Очень-очень мало. Поэтому мы стараемся держаться вместе. Меня же завтра выписывают». «Да». Андрей даже не требовалось сверяться с записями. Он видел, что у Ники все действительно хорошо заживает и планировал уже завтра ее отпустить. С рекомендациями, естественно. «Отлично! Ну, то есть придется учиться, но лежать тут очень скучно. Еще и бабки эти... Ой!» Андрей проследил за ее взглядом, удивленно увидел, что по коридору от лифта шел сирена, одетый в халат и делающий вид, что он тут на своем месте. Порохов приветственно кивнул Ларнису и снова посмотрел на Нику. А Ника не торопилась возвращаться к разговору с Андреем. — Ты его знаешь? — тихо спросил зрячий. Ника только кивнула и шепотом пояснила. — Конечно. Он очень, очень здорово поет. Я его обожаю. «А что он тут делает?» «Я бы тоже вот хотел это знать». Мнимый врач тем временем как раз дошел до них и остановился, хитро поглядывая на Андрея. Протянул тому бумажный пакет, откуда пахнуло дуряющим запахом какой-то выпечки, и улыбнулся. «Решил привести тебе завтрак. Ты как прошел мимо охраны? Еще ж даже не часы приема не удержался Порохов. Но пакет взял». Сегодня Ларнис выглядел даже более серьезным, нежели обычно. Волосы забраны в низкий хвост, под халатом угадывалась сорочка и классические брюки. «Долго ли умеючи?» — рассмеялся Сирена и посмотрел на смущенную и буквально замершую Нику. «Доброе утро. Вижу, Андрей себе еще зрячих вербует». В зеленых глазах Ники плеснулось удивление. «Ларнис, это Вероника». «Вероника, это Ларнис!» — Порохов вздохнул. «Пойдемте ко мне в кабинет, тогда уж чаем напою!» В кабинете оцепенения и смущения девушки никуда не делись, а, казалось, еще больше окружили ее и грозили затопить всех вокруг. Ларнис прошелся по небольшому помещению, сел на краешек стола, Андрей щелкнул чайником, Ника присела на тахту, не сводя взгляда со своего кумира. «Да, Ларнис в курсе зрячих. Нет, никву я не вербую. Черный попросил помочь ее обучить». Порохов достал три чашки, посмотрел, что пакетиков с чаем осталось только два, и решил обойтись просто кипятком. Вынул из пакета круассаны, положил на тарелку и сам сел на другой конец тахты. Ларнис улыбнулся. «Ну, здорово, но и забавно. Черный редко, когда прицельно сводит зрячих меж собой». — А ты за ним следишь, — выгнал бровь Андрей. — Очень надо, — фыркнул Ларнис. — Слушай, что про него наши говорят, ну и... В общем, обычно он всех пинает в библиотеку, и те сами там переопыляются, а тут прямо... Хотя, с учетом того, что она прямо рядом с тобой инициировалась, то все выглядит логично. — А тебе только логика нужна? — Порохов сам не заметил, как начал улыбаться. — Сирена был настолько лучистый, ярок, что напоминал небольшое теплое солнце. Да нет, не только. Ты круассаны есть будешь, остынут ведь. Ника, угощайся. Сирена пролевитировал один из круассанов к девушке, и та, охнув от удивления, взяла его, откусила, зажмурившись. Вкусно, спасибо! Она выдохнула, собираясь с мыслями. Знаете. Я все хочу сказать вам, что вы когда-то давно вдохновили меня на творчество. Я даже пошла к преподавателю по вокалу, хоть и учусь на экономическом». «По вокалу? О, это здорово». Ларни взял чашку из рук Андрея, когда тот налил чай и внимательно оглядел Нику. Некоторое время он просто дул на обжигающую жидкость, а потом кивнул, явно соглашаясь со своими мыслями. «Ника...» Приходи ко мне, ну, как выйдешь отсюда, послушаю тебя. Может, что-то смогу предложить? Я тут подумал снова собрать труппу. Да я...» — девушка облизнула мгновенно пересохшие губы. «Ну, я не профессионал. Если есть задатки, научить я смогу, а если нет, то сразу скажу, что нет». Андрей не кидал чашку с чаем и сам сел, потягивая короткими глотками кипяток. Ого, я не надеялась. Девушка снова смущенно замолчала, потом улыбнулась. Я же пять лет назад с мамой на вашем концерте была, в Париже. Знаете, я потом вспоминала ту поездку, а кроме концерта и вашего голоса ничего не осталось. Я пошла в школе в театральную студию. Школьная, конечно, научили там хорошо, и голос мне постарались поставить. Родители запихнули на экономический, сочувственно уточнил Сирена. Мама, отца нет, не было никогда. Он бросил маму еще, когда она была мною беременна. А мама сказала, что экономист себя всегда прокормит, а актер... Ну, я и пошла. Экзамены все сдала, тесты тоже поступила, второй курс, но это не мое. А уйти не могу, мама, расстроиться. Прочитай что-нибудь, — внезапно предложил Ларнис, пересаживаясь на такту и забирая из рукники ее чашку и круассан. Встань и прочитай, представь экзамен в театральный. Ника заморгала, удивленно и встала, хотя не могла не поглядывать на висящую в метре от нее чашку ларниса. Андрей, подумав, встал, закрыл дверь на ключ и вернулся на тахту. Девушка несколько мгновений помолчала, стоя закрытыми глазами, а потом начала читать какое-то стихотворение. Андрей его раньше не слышал, потому не узнал, но обратил внимание на то, что... Когда Ника расслабилась и просто стала играть, то ее голос изменился, стал словно глубже и чище, ее приятно было слушать. Она читала, так и не открывая глаз, а Порохов по лицу Ларниса пытался понять, нравится ли сирене услышанное. Тот не сводил взгляда с Ники и чуть улыбался, но как-то отстраненно и задумчиво. Ника закончила, выдохнула и смущенно открыла глаза, ожидая вердикта. Ларнис придвинулся ближе к Андрею, чтобы девушка могла сесть, и вернул ей ее чай-круассан. «Мне понравилось», — улыбнулся сирена, и Ника от этих слов буквально расцвела. Андрею показалось, что она уже сейчас готова была собраться и убежать на репетицию, «Объективно, у тебя есть талант, и только благодаря этому его не сумели забить в твоем актерском кружке». «Там были хорошие преподаватели», — не выдержала рыжая. Ларнис промолчал, но даже не потрудился скрыть свое очень и очень невысокое мнение о школьной студии. Порохов поймал себе на мысли, что впервые видит у того самый настоящий снобизм и превосходство. «Сразу поедем к Игорю или сначала пообедаем?» — уточнил Ларнис, садясь в машину Андрея. Порохов тоже сел, завел двигатель, оставляя его прогреться, и покосился на сирену. «А ты как хочешь?» «Хочу домой и валяться на диване, а все остальное опционально». «Можем поехать ко мне или к тебе, заказать туда еду и там отдохнуть». Прозвучало странно тепло и по-домашнему, но настолько естественно, что Андрей даже не подумал удивиться, что сказал что-то подобное. «А через пару часов как раз к князю смотаемся. Он же всех собрать обещал. Заодно познакомишься с Каином и Леоной. Они очень милые». Сирена перегнулся, положил пакет с халатом на заднее сиденье и кивнул. «Этот план мне нравится. Поехали к тебе. Там я еще не был». «У меня на самом деле бардак», — тут же признался Порохов, выруливая из больничной стоянки. «Так что...» «Слушай, у меня тоже был бардак, но я же пригласил тебя в гости». Ларнис откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Андрей посмотрел на него, ища хоть какую-то тень шутливости, но Сирена говорил серьезно. «У меня настоящий бардак, не как у тебя», — уточнил Порохов. Сирена только отмахнулся. «Что я, не видел холостяцких берлог?» Лежащий между ними телефон вдруг разразился звонком, и Андрей глянул на определившийся номер. Дина. Выгнул бровь, все-таки в последнее время она нечасто ему звонила, и ответил. — Слушаю. Голос Дины в трубке был тихий, предельно спокойный, но у Порохова возникло ощущение, что она на грани истерики. — Ты можешь приехать? — Я... я нашла труп. Полицию звонила, тут же уточнил Андрей. Дина коротко вздохнула, всхлипнула. «Нет, только тебе. Я... я боюсь звонить в полицию. Мне кто-то угрожал недавно, а тут... Ее убили, девушку, которую я нашла, убили. В моем подъезде, понимаешь? Она очень на меня похожа». «Угрожал?» «Почему ты не рассказала?» Порохов прекрасно знал, где живет Дина, и сразу же развернулся в нужную сторону. «Как давно?» «Вчера не успела рассказать, думала, что розыгрыш. Позвонили с неизвестного номера и сказали, что если я не уеду из города, меня убьют. Как можно было подумать, что это правда? Или это те, кто убил маму?» Истерика все-таки прорвалась, но Андрей не мог винить девушку за это. Он коротко, беззвучно ругнулся и вслух посоветовал. «Иди к себе в квартиру и закройся. Я буду минут через тридцать-сорок. Тут пробки». «Хорошо», — схлипнула Дина и отбила звонок. Андрей посмотрел на Ларниса. «Я... поехать с тобой или не мешать?» — уточнил предельно серьезный сирена. «Серьезный и странно задумчивый. Мне кажется, ты явно не за этим приехал, чтобы со мной утешать мою бывшую». «Ну, она же бывшая. Но все еще тебе друг, и ты хочешь ей помочь. Так почему бы и мне не помочь тебе?» Ларнис поймал взгляд Андрея. «Я могу сделать так, что пробок не будет. Назови адрес». «Сделай», — кивнул Порохов, показал название улицы и номер дома в навигаторе и, помолчав пару ударов сердца, добавил «Спасибо». «За что?» — удивился Сирена. «Ты знаешь». ларнч промолчал. Машину тряхнуло, немного повело в сторону, и они оказались на несколько кварталов впереди ровно перед пробкой, оставляя позади лишние полчаса дороги. «Почему она позвонила тебе?» «А кому? У меня же вон связи с полицией через Игоря». «Да, точно», — Ларни скивнул. «Высади меня на углу, закажу нам обед с собой. Как закончишь, заберешь меня и еду». Андрей послушно остановился там, где указал сирена. Тот поежился. На стекло упали первые капли дождя. Потом посмотрел на зрячего. «Будь очень и очень осторожен», — Порохов развел руками, — «даже если там есть кто-то, то моя осторожность вряд ли сыграет роль». Ларнис снова не стал спорить, но взгляд золотых глаз неожиданно стал очень холодным, и холод не был адресован Андрею.